Расовый тип эскимосов, несомненно, значительно испестрился позднейшими скрещиваниями, и недаром многие исследователи находили у эскимосов монгольские черты. Но сквозь эти перемены все же просвечивает первоначальный тип, и отмеченная конфигурация черепа вместе с длинным лицом и сравнительно низким ростом подкрепляется поставление, сделанное тестю в 1889 году. После того по вопросу о ростве эскимосов с миолитическими европейцами накопилась целая литература, и мнения ученых-антропологов разделились. Ряд авторитетов склонился к признанию человека эпохи Мадлен предком эскимосов, последовавшим за отступавшими стадами мамонтов и оленей на крайний север. Другие, правда, утверждали, что, наоборот, эскимосы, следуя за спускавшимися на юг представителями арктической фауны, пришли к Северной в Западную Европу и после таяния ледника лишь вернулись на свою прежнюю родину. Третьи вообще оспаривали связь между древней расой и современной народностью — Однако такие антропологи, как англичане Солос и Бойд Даукинс, француз Эрве, продолжали защищать взгляд, высказанный Тестю и поддержанный Хами, позднее отказавшимся от него, Мартилье и так далее. Сопоставление стоянок лесовой полосы, все более поздних по направлению к востоку, является само по себе сильнейшей опорой этого мнения. Французские ученые с видимым раздражением говорили по этому поводу о романе искимовского нашествия на Европу, выдуманном Жиро. При нашем взгляде речь, однако, идет о нашествии в обратном смысле. Не алюуты, чукчи и чук, эскимосы подарили французскую нацию непрошенным родством, а, наоборот, из пещер Шанселат и Дордонии вышло население, раскинувшееся от Аляски до Гренландии, пройдя всю длинную линию, отмеченную находками эпохи Ориньяка и Мадлен. Затем, даже и в теперешнем состоянии этих проевропейцев, нет оснований их стыдиться». Правда, они грязны до невозможности. От вони разлагающейся пищи и человеческих отбросов в их землянках, как говорится, можно повесить топор на воздух. Но жировая кераса тела и пищи прекрасно охраняет их от невыносимого мороза, среди которого и должен носить их одежду. Неугасимая лампа землянок, важнейшая принадлежность их утвари, в зимнее время служит и печкой, нагревающей жилище до 18-30 градусов. Обоняние и вкус у них, по счастью, не развиты, но зато зрение и слух, также к их счастью, развиты несравненно острее, чем у современного европейца. Их бытовая утварь, выделывавшаяся до встречи с европейцами по старению из кремня и кости, бедна, но она вполне удовлетворяет своему назначению, а их каяки вызывают восхищение современных строителей яхт. Страница 154-я. К тому же они сохранили склонность к скульптуре и живописи своих предков эпохи Мадлен, и их карты рек и берегов океана оказываются точнее европейских. Политический их оставался примитивным, но зато они прирожденные пацифисты. Их империалистические походы по беспредельным ледяным пространствам иногда кончались гибелью всего племени, но не чужого, а своего собственного, в силу отсутствия пищи и атмосферных сюрпризов, которые даже они не в состоянии предвидеть. Что касается их моральных качеств, вот описание Пьери, конечно, несколько отдающие идилии. «Они дикие, но не жестокие, не имеют правительства, но не отступают от социальных правил поведения, невероятно невежественные, но являют замечательную способность понимания. Темперамент их детский, и как дети они приходят в восторг от пустяков, но тверды духом, как только могут быть более зрелые культурные люди, и лучшие из них верны до смерти». У них нет религии и какого бы то ни было представления о высшем существе, но они делят последний кусок с голодными и заботятся о нуждах старых и больных членов племени. Они здоровы, кровь у них чиста, они не имеют пороков, не пьют, не убивают, не имеют дурных привычек, не знают игр. Словом, это единственный в своем роде народ на лице земли, и можно по праву назвать их философами Севера». Конечно, знаменитый открыватель Северного полюса не считался тут с влиянием европейцев, принесших северным философам табак, водку и огнестрельное оружие, которые несколько понизили уровень их примитивных добродетелей. Нас встречает здесь, однако, еще один ученый спор. Большая часть эскимосского населения, насчитывающая в целом около 30 тысяч человек, живет теперь в полярных странах Северной Америки, и только незначительная часть, смотрите выше, населяет крайнюю оконечность Азии. Отсюда возникла теория, по которой эскимосы пришли из Америки в Азию. К ней склонились и некоторые сторонники восточного происхождения. Из Азии – палеолитическая раса шанселат лажери – буль. Все предыдущее изложение противоречит этому взгляду. Логическим продолжением его должна явиться последняя стадия наблюденных выше переселений – переселение эскимосов из Азии в Америку. Первым подтверждением этого могли бы явиться собственные легенды американских эскимосов, выводящие этих переселенцев из далеких северных и западных стран. Но легенда – плохой аргумент для историка. Более убедительным может явиться свидетельство археологии. Правда, русский исследователь Йохельсон, наиболее сделавший для изучения эскимоской преистории, сам примыкает к сторонникам американского происхождения. Но его раскопки на Камчатке и на Лиудских островах также могут свидетельствовать об их обратном движении. Страница 155. Они дают много интересных деталей, поясняющих миолитические находки Европы, но они относятся к очень позднему времени. Находки японских монет датируются также XI веком по Рождеству Христову. Конечно, мы имеем здесь культуру более древнюю, чем эта хронология, и мы уже привыкли к запаздыванию культуры по мере продвижения Запада на Восток – Более древних следов эскимосского пребывания в Америке не найдено, конечно, если только отделить вопрос о переселении эскимосов в Арктические области от более общего и сложного вопроса о первоначальном заселении Америки. Этот последний вопрос очень запутан, и здесь нет надобности на нем останавливаться. Отмечу только последнюю работу итальянского профессора Джузеппе Серджи, открывающую более широкие перспективы. В этом освещении вопрос о заселении Америки ставится, по моему мнению, на более правильную почву. Давно уже было замечено, например, топинаром, что тип черепа шанселад общ не только эскимосам, но также другим реликтовым племенам человечества, сохранившимся на окраинах Африки, Азии и Америки. Смотрите выше. Подробное изучение тасманийских и полинезийских лофоцефалов привело Серджи к выводу, что этот тип, древнейшим представителем которого является череп Родезии, рисунок номер 20, представляет параллельную ветвь плоскоголовым черепам, платицефалам, неандертальцев. И черепа неандертальского типа, и череп Брокенхилл в Родезии одинаково происходят от какого-то древнейшего человеческого типа, происхождение которого Серджи ищет в Центральной Африке. Оттуда он следит за распространением лафоцефалов на север в Европу, на юг в Южную Африку и на восток через Полинезию и через остатки гипотетического материка Гондваны, сближавшего некогда Америку с Африкой, в Америку. Сходство черепов лафоцефалов, африканцев и тасмоноидов, полинезийцев с эскимосами видно на прилагаемом рисунке номер 8 и 9. Но останавливаться подробнее на этом капитальном вопросе мы здесь не можем. Догадка Серджи, во всяком случае, является высшим синтезом, объясняющим родство примитивных культур, которые уступили место высшим стадиям на всех континентах земного шара и доживая свой век в областях отступления. Смотрите выше. В частности, в Азии таким антропологическим пережитком является группа палеоазиатов. Их переселение на Север Америки есть явление самостоятельное и позднейшее сравнительно с явлениями, изучаемыми Серджи. По отношению к ним другие, тоже примитивные народности Сибири, уже являются еще более поздними поселенцами. Сюда можно отнести и енисейских остяков и интересную, но загадочную народность айнов, когда-то занимавшую всю северную половину японских островов и отличавшуюся белизной кожей, светлым цветом глаз и волос и другими чертами чисто европейского населения. Связь их с Европой и их вероятное происхождение оттуда подтверждается упомянутыми выше статками белого и голубоглазого длинноголового населения на пространстве от Урала до Японии. Страница 156-я. Сюда относятся белокурые синеглазые узуны и денлины китайских летописей. Наконец-то, наиболее поздняя картина передвижения на север Сибири тунгузов, тюрков и монголов, которая изображена выше, является уже третьим наслоением, по отношению к которому вторая волна енисейцев и айнов представляется древнейшей. Но, повторяю, обо всем этом и упоминаю, только для установления общей перспективы, не останавливаясь на всех этих важных проблемах подробнее. Является еще один вопрос, куда же делись лофоцефалы или эскимоиды в самой Европе? Исчезли ли они, подобно неандертальцам, или, как некоторые полагают, относительно самих неандертальцев, распустились в позднейших слоях европейского населения? Кроме этих двух исходов, вполне совместимых частично, возможно третья часть эскимоидов могла сохраниться в неизмененном виде до позднейшего времени. Следы такого сохранения, несомненно, имеются. Раса, близкая к эскимостской, двинулась из местности, свободных от ледника, не только на восток, где мы ее проследили, но также по мере таяния ледника и на север, высвобождаемые таянием льда местности. Страница 157 Здесь нас опять встречает спор, откуда была заселена Ютландия и соединенная с ней тогда суши Южная Скандинавия. Ряд ученых указывал на заселение Скандинавии и Остзейской области охотниками за оленями после отступления льда. Косина вел это первоначальное заселение с Верхнего Рейна, Сарауф из Средней Европы, Швантес и Эггольм с юго-востока. Истина, как кажется, заключается в том, что Скандинавия заселена в разное время с разных сторон людьми различных рас. С запада или юго-запада пришли в Норвегию короткоголовые будущие лапланцы – Но со стороны Балтики, как увидим гораздо позднее, пришли длинноголовые и, как доказывает Карл Фюрст в 1910 и 1920 году, длиннолицые люди аренякского типа, то есть эскимоиды. Смотрите «Шведский череп из Готланда», рисунок номер 19, пункт 7. Буль, согласно своему мнению о восточном происхождении аренякской расы, ведет заселение из Южной или Восточной России – Экхальм замечает, что и в глухих долинах Ирландии и Шотландии среди дакельского населения имеются следы родственной эскимосом культуры. Смотрите череп шотландского лафоцефала, номер 6, там же. По шлицу черепа в некоторых мекленбургских могилах очень сходны с эскимосскими. На эскимосские черты в древнейшем населении Великобритании обратил внимание и Коперс эскимосские культурные параллели можно проследить и в сходстве кремниевых и костяных орудий, в способах погребения, в деталях устройства жилищ, в способах освещения землянок, смотрите выше. Беркет указал на одно интересное специальное совпадение. До сих пор никто не мог определить назначение так называемых командных жезлов, вырезанные из рога согнутой палки с круглой дырой на сгибе. Информатор Беркета сообщил ему, что эскимоссы употребляют именно такое орудие, чтобы сообщить гибкость кожаным ремням. Ремень прикрепляют к неподвижной точке, пропускают через дыру, закручивают и затем натянув труд, как тощут бритву, двигая орудие вверх и вниз по ремню. Правда, тут возможны и позднейшие применения. Проследив процесс первоначального заселения русской лесостепи, мы переходим теперь к другому, более северному месторазвитию, также связывающему Россию с Европой. Мы уже знаем, что все это пространство было занято ледником, и, следовательно, заселение его должно быть отнесено ко времени значительно более позднему, чем заселение лесостепи. В области этого месторазвития, как и предыдущего, нужно отличать более западные части территории от более восточных. Но порядок заселения тех и других прямо обратный тому, который описан выше. Это заселение не могло совершаться иначе, как в порядке и в направлении таяния ледника, то есть с юго-востока и с востока к северо-западу и западу. В ходе этого процесса и отчасти в связи с ним произошли большие изменения после ледникового рельефа в северной части Европы. Страница 158. Неоднократно менялся при этом и характер климата и флоры. Для хронологии тех и других перемен исходную точку дают исследования скандинавских ученых. Сопоставим их выводы с данными археологии. На таблице номер 21, страницы 160 и 161, первый столбец сопоставляет этапы таяния ледника с изменениями очертаний Балтийского моря. Что касается хронологии, на таяние ледника понадобилось по расчетам Пенка и Дегера около 13 тысяч лет, от 18 до 5 тысяч по Рождеству Христову.